Глава 18. Любой уважающий себя член общества имеет свой корабль, заверенный Неалив. Неужели ты не хочешь, чтобы у тебя свой флот был? Ну зачем он мне? удивился я. Да я не потяну пока целый флот. Или вы снова грандиозные планы по прорыву готовите? Только за мой счёт. Этот разговор у нас происходил не первый и, как мне кажется, не последний раз. Лив все раздумывал о том, как ему обратно домой вернуться. Правда, сам бы он с радостью остался. Но чувствовал ответственность за своих людей, которые хотели воссоединиться со своими семьями. Зарплату я им всем повысил, доход у меня шел стабильно, так что грех было жаловаться на бедность. Если так и дальше пойдет, то вскоре они у меня будут получать даже больше, чем раньше, когда работали на охранное агентство. Часть денег, которые я отдавал в агентство, прилипала к жадным ручонкам их начальства. Поэтому далеко не все деньги получали. Впрочем, зато экипировались они за счёт своих работодателей. А это тоже серьёзные деньги. Чем сильнее боец, тем большее средство нужны на его экипировку. Впервые за долгое время у меня сбережения начали накапливаться. Мне приходилось бегать в поте лица, чтобы очередной чип установить. Делал это сразу не только себе, но и своим бойцам. Мы с ними подписали пожизненный контракт после того, как я понял, что бедность больше не грозит. Теперь мне приходилось их полностью обеспечивать, не только обмундированием, но и устанавливать чипы, когда они готовы были повысить свой класс. Я уже сейчас мог себе приобрести корабль, набрать на него команду и зарабатывать пиратством, но не хотелось, не считал нужным это делать. Хотя Кливос с таким вопросом подходили, почему-то многие думали, что у меня столько денег на счету, что я могу запросто хоть флотилию собрать. Тут же пираты часто теряли свои корабли, а на новые у них не было средств. Так что или к кому-то в команду идти, или найти себе спонсора, который сможет приобрести космические корабли и снарядить команду за часть добычи. У меня же были совсем другие мысли по поводу своего обогащения. Уже успел почувствовать, сколько денег можно получать, если придумать, как модернизировать корабли. Первую свою разработку продал, но нового ничего не придумал. Но ведь есть и другие корпорации, более крупные, чем в республике, в которой сейчас жил. Решил выйти на связь с крупнейшей корпорацией в свободной галактической зоне. Эти ребята меня активно искали. Хотели к себе на работу взять. Вот и решил сам на них выйти. Истребители шестого класса в свободной зоне были примерно такие же, как и тут, так что их моя разработка наверняка заинтересует. Учитывая, сколько они выпускают истребителей, можно было бы неплохо обогатиться. Само собой верить им на слово я не собирался. Адвоката наему для решения таких вопросов благо не нужно было для этого встречаться с ним лично. Ливу моя затея чего-то не понравилась. Начал убеждать, что снова охота начнётся и прочее только вот как эта корпорация сможет сюда добраться, да и вообще у меня охраны имеется. Вот и пусть свою задачу выполняют. Личный номер главы корпорации я смог найти, но вот дозвониться не смог, что и понятно, тоже всех заблокировал. В головной офис тоже не дозвонился. Похоже, желающих побеседовать было много, что и понятно. Личных номеров не найдёшь, а корпорация крупная туда постоянно кто-то устраивается. Нужно сильно постараться, чтобы дозвониться. В общем, ответили мне в одном из небольших офисов. Ответила красивая девушка или женщина, тут не поймёшь. Приветствую тебя, прекрасная незнакомка, помахал я рукой. Всё же великое изобретение эти считыватели. Звонишь, и перед тобой появляется голограмма, как будто рядом с человеком находишься, протянешь руку и прикоснёшься. Вы по какому вопросу? По вопросу трудоустройства? Женщина даже глазом не повела на мою любезность, невоспитанная куропатка. Не совсем улыбнулся я. Скорее по вопросу взаимовыгодного сотрудничества. Значит, вы не туда позвонили, отрезала девушка и сбросила вызов. Ну а на что я, собственно, рассчитывал? Что позвоню, скажу, что дам им разработку, а они мне пусть много денег выдадут. Пришлось снова набирать. Молодой человек, вы хоть в курсе, кому звоните и что у нас есть служба безопасности на каждой планете? Зло спросила собеседница. Со своими шутками помолчите, оборвал я её. И не вздумайте больше вызов скидывать. Что касается вашей службы безопасности, думаю, они как раз смогут нам помочь найти общий язык. Меня зовут Корби, и совсем недавно ваша служба занималась моим поиском. Вы можете связаться с кем-нибудь из этой службы, вдруг помнят обо мне. Мало ли, всякое бывает. В общем, у меня есть кое-какая разработка, которую готов продать вам. Не лично вам, а вашей корпорации. Мне нужно считать это шуткой. Сообщите вышестоящему руководству о моём звонке. Если же звонка от вас не последует, то буду звонить вашим конкурентам. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Маляяна сидела за своим рабочим столом в глубокой задумчивости. На работу в крупную корпорацию девушка устроилась всего 3 дня назад, на самую низкую должность, но с возможностью роста, так что лишаться такого места не хотелось. В её обязанности входил приём заявок людей, которые тоже хотели устроиться на работу. Первоначальная обработка полученных данных на этом списке обязанностей заканчивалась. Она должна была отправить собранную информацию выше, где и будут принимать решение. После странного звонка Марианна решила всё же зайти в сеть и проверить, что за человек ей звонил. Благо, его личный номер имелся. Правда, никакой информации не нашла, только возраст, а про то, что его кто-то там ловил, её вообще не было известно. Да и откуда? У неё была возможность связаться со службой безопасности, но только в тех случаях, когда какой-нибудь идиот угрожал На работе всякое бывало, она просто передавала информацию и всё. Дальше без неё решение принималось. Звонить безопасникам не хотелось, вроде бы повода нет. А если парень прав, то могут запросто к раену назначить, а терять работу не хотелось. Тяжело вздохнув, женщина всё же решила позвонить. На её вызов ответил мужчина. Здравствуйте, затараторила девушка. Вас беспокоит, мне известно, кто вы, грубо оборвал голос. Ближе к делу, Со мной только что связался молодой человек, он не угрожал. Так зачем же вы меня беспокоите? снова перебил мужчина. Да можете вы меня дослушать, спросила девушка. У меня, знаете ли, тоже дел хватает. Так вот, информацию о нём я вам направлю. Он сказал, что у него есть взаимовыгодное предложение для нашей корпорации и то, что вы его искали. Я имею в виду службу безопасности. Вы меня слушаете? Погодите минуту. Голос мужчины стал немного добрее, что порадовало. Впрочем, молчал он всего секунд 20, а после приказал: "Ждите, перейдите на отдельную линию, чтобы вас никто не отвлекал". После разговора Марьяна выдохнула. Если сказали просто сидите и ждите, значит, всё правильно сделала. Минут через 20 в комнату ворвалась глава службы безопасности на их участке с каким-то незнакомым человеком. "Звони Корби", приказали ей, и она набрала номер. Была вероятность того, что девушка, с которой я побеседовал, просто не станет никому ничего сообщать. Думал, что если в течение нескольких часов со мной не свяжутся, то просто попытаются в другой офис позвонить или вообще в другую корпорацию. В свободной зоне их было 4. Это я про крупные говорю. Сейчас же связался с самой серьёзной у которых количество собранных истребителей гораздо больше остальных. К моему удивлению, позвонили мне быстро, даже часа не прошло. На этот раз за спиной девушки стояли два человека. "Добрый день", улыбнулся я. "Здравствуйте", заговорил мужчина в костюме. "Мы заинтересовались вашим предложением. Где и когда можем встретиться?" "Нигде и никогда мы встречаться не будем", улыбнулся я. "Кто вам вообще о встрече сказал?" Как я понял, вы хотите устроиться к нам на работу, разве нет? Сдела вид, что удивился мужчина. Нет, покачал я головой. Работать на вас не собираюсь, да и встречаться тоже. Боюсь, что на встречу придут плечистые ребята, которые быстро меня скрутят и убедят в том, что на вас работать должен. У меня же есть, что предложить вашему руководству. Не вам, а именно руководству. Простите, но с вами связался только по той причине, что не смог дозвониться в головной офис. В общем, есть возможность увеличить скорость и манёвренность истребителей шестого класса на 20, даже 21%. Технология проверена и уже испытана в бою. А если ваше руководство это заинтересует, то пусть свяжется со мной в течение суток. Ну а если нет, обращусь в другую корпорацию. Сразу говорю, никаких личных встреч не будет, даже не надейтесь. Да и искать не стоит, не сможете найти. Как нам с вами связаться? уточнил мужчина. Да хоть бы через вот эту девушку, пожал я плечами. Всего самого наилучшего, жду звонка. Только учтите, что в сети можно найти информацию о любом человеке, как и о том, какую он должность занимает. Так что не надо мне своих безопасников подсовывать и пытаться выяснить, где я. Девушку я серьёзно подставил, ничего не скажешь. Наверняка, если меня многие искали, то постараются информацию скрыть. Забавно было бы посмотреть на то, как засуетятся в корпорациях, когда узнают о первом изобретении. Мне уже удалось узнать, почему я так заинтересовал многих людей. Всё дело в моём быстром развитии. Такое раньше случалось, так вот, такие люди, которые быстро развиваются, со временем начинают выдавать что-то новое, что может дать преимущество перед другими корпорациями. Похоже, информация быстро дошла до руководства корпорации их можно было понять. Мало того, что человек объявился, которого долго искали, так ещё и какое-то улучшение хочет дать, что тоже о многом говорит. Не прошло и суток, как со мной снова вышли на связь. Снова передо мной была красивая девушка, только на этот раз она радостно улыбалась и всячески показывала приязнь к незнакомому парню. "Привет", тоже улыбнулся я. "Тебя как зовут?" "Мальяна", сообщила мне девушка. Мне приказали вас предупредить, что через полтора часа с вами захотят поговорить серьёзные люди. Их заинтересовало ваше предложение. Буду ждать, кивнул я. Обстановка за спиной девушки поменялась, она явно находилась не в том кабинете, где раньше. Мои потенциальные партнёры были на удивление пунктуальными, позвонили тогда, когда пообещали. Три мужчины, двое незнакомы мне, ни разу не видел, а вот третий явно был инженером. На сайте о нём кое-какая информация была. Успел посмотреть. Конечно, не главный инженер, но один из ведущих, а значит, мои слова восприняли всерьёз. «Признаюсь, даже не поверил, что вы с нами сами захотели поговорить», улыбнулся мужчина, сидящий в кресле. «Все остальные стояли за его спиной, кроме Мальяны. Мы готовы выслушать ваше предложение». Я внёс изменения двигатель лёгкого истребителя шестого класса. Не стал ходить, я вокруг да около. «Готов передать вам свои наработки. Сколько хотите за это?» Спросил мужчина. «Пять процентов от каждого двигателя», — улыбнулся я. Разумеется, они бы ни за что не согласились на такую цену, это мне уже было понятно. Но нужно было с чего-то начинать торг. «Значит, на двадцать один процент увеличивается мощность и маневренность», уточнил мой собеседник. Именно так кивнул я. «Изнашивается также на двадцать процентов быстрее». «Это понятно», — кивнул мужчина. Но 5% вам никто не даст такую сумму. Вы же нам не двигатель даёте. Как будто сговорились. В республике то же самое заявили. Забавно, они почему-то были уверены в том, что я не вру, не стали требовать, мол, давай проверим, а потом уже скажем ответ. С другой стороны, понимают, что сначала нужно насчёт денег всё обсудить, а потом уже брать разработку по-другому никак. Впрочем, если захотят обмануть, обманут. Моих адвокатов подкупят, составят договор так, чтобы была возможность меня позже развести. Хотя другим адвокатам покажу договор, если будет какая-то лазейка, потребую изменить. Ну, а не согласятся, то пошлю их куда подальше. Выбора всё равно не будет. Но они захотят ссориться, не в их этой интересах. В результате долгого и длительного торга согласились на 1%, но это немало учитывая объёмы. Договор составили очень быстро. Мой человек всё подписал, и мне выслали копию после чего я отправил свои наработки. Мне честно было сказано, что если фигню прислал, то не стоит надеяться на какие-то выплаты. Только через 10 дней они всё проверили, что при их мощности даже долго. Наверняка оборудование лучшее. Я тоже проверил договор у очень хорошего и знающего юриста. Он меня заверил, что подводных камней тут нет. Договор составлен честно. «Подводные камни» Сразу же после того, как нужная информация была передана инженеру, он тут же приступил к её изучению. Опытный инженер мог хоть примерно, но прикинуть, будет ли толк от разработки, тем более он был инженером более высокого класса, чем сама разработка. Выводы он сделал верные, а когда осознал, что видит перед собой, то сначала выругался, да так виртуозно, что присутствующие удивлённо переглядывались, никогда этот уважаемый мужчина не позволял себе такого. Что-то не так уточнил финансист. Всё так, усмехнулся инженер, немного успокоившись. Просто тут настолько простое решение, что особо ничего переделывать не надо, минимальные затраты. Я в ближайшее время у себя соберу такой двигатель, проверю. Но по первой оценке работать должно. Слов нет, такое простое решение, а никому до этого в голову не пришло. Так может и стрители седьмого класса тоже можно будет переделать. Воспрял духом финансист. Думаю, можно будет серьёзный контракт у нашей армии взять, особенно если учесть, что сейчас начали армию и флот переоснащать. Нет, на седьмой класс подобного не пристроишь. Поверьте на слово. Не получится. То есть нам придётся платить согласно договору, уточнил финансист. Вам не кажется, что это слишком жирно для какого-то соплека? Нам не кажется, резко ответил мужчина, сидящий в углу и до этого момента вообще не вступавший в беседу. Даже не думайте его как-то попытаться обмануть. «Не думаю, что в этом случае у нас будут какие-то проблемы», — недовольно проворчал финансист. «Сверху пришел однозначный приказ», — усмехнулся мужчина, внимательно глядя на финансиста. «Инженера не трогать и никак не пытаться обманывать. По крайней мере, пока не узнаем, где он находится в данный момент». «Если же вы решите нарушить данный приказ, то проблемы у вас будут, можете в этом не сомневаться. Так что с каждого нового двигателя что бы отдавали положенную сумму?» Нам стало известно, что Корби своей матери помог закрыть огромный кредит, что удивляет, откуда он такие деньги смог взять. Насколько мне известно, никто никаких набинок в последнее время не делал. К тому же, будь он в чьих-то руках, то не сам вышел бы на связь, а его покровители. Без вас об этом всем известно. Будем искать, может, пристроился в какой-нибудь небольшой фирме, которые умеют держать язык за зубами. От его матери что-то удалось узнать? Нет, её сейчас не только корпорация пикает, но и военные, а с ними по известным причинам никто ссориться не хочет.